Глава 72. Добро пожаловать в сверхъестественные джунгли. Я опять начинаю писать Джексону, но прежде чем я успеваю придумать, что сказать, дядя Фин включает микрофон. Несколько минут он говорит о турнире Лударас, разъясняя правила его проведения, сообщая, сколько в нём будет участвовать команд и каким образом они будут делиться на подгруппы. да и дяда приза, который достанется победителем. Он поворачивается к почётным гостям, сидящим за его спиной, на затейливых и украшенных креслах. Впрочем, кого я пытаюсь обмануть? Никакие это не кресла, а троны, и объявляет. Теперь, когда речь зашла о призе, позвольте мне сообщить вам, что нам невероятно повезло. Этот турнир Лударис почтили своим присутствием король Сайрус и королева Далила. Повелители двора вампиров. Да бы повестить нас, что на сей раз приз будет особым. Прошу вас присоединиться ко мне и поприветствовать их, а также остальных членов круга. Он начинает аплодировать. Зал наполняется звуками житых аплодисментов. И этот холодный приём забавляет меня. Очевидно, что в моём поколении мало кого интересует этот самый круг, как и королевская цита вампиров. Это не удивительно. Но наблюдать за этим весьма занятно. И ещё занятнее смотреть на реакцию Сайруса, на такое явное отсутствие интереса к его персоне. Он пытается сделать вид, что ему всё равно, но я внимательно всматриваюсь в него из своего укрытия за двумя широкими спинами и вижу: он здорово раздражён. Однако он ничего не говорит, и только его глаза шарят по толпе учеников. Он улыбается и приветственно машет рукой, когда королева подходит к микрофону. Но от его взгляда не укрывается ни одно лицо. Я прячусь, постаравшись осесть как можно ниже, и ощущаю облегчение Хатсона. Королева представляется, говоря с мелодичным британским акцентом и с улыбкой, кажущейся на удивление искренней, благодарить всех присутствующих за такой горячий-горячий приём. И когда её взгляд, как и взгляд её мужа, скользит от лица к лицу, я вижу, как собравшиеся расслабляются, подаются вперёд, как будто боясь пропустить хоть одно слово, слетающее с её губ, накрашенных кроваво-красной помадой. У неё такие же почти что чёрные глаза, как у Джексона, и такая же алебастровая кожа. Черты её лица риски. И теперь я понимаю, откуда взялись высокие скулы. и волевой подбородок, который я так люблю, как и стройное, длинное и гибкое тело и чёрные волосы. Хотя волосы королевы заплетены в косу, уложенную на голове и увенчанную золотой, украшенной драгоценными камнями короной. Видимо, на тот случай, если кто-то в Кэтмере не знает, кто она. Она очень-очень эффектна, и её сыновья необычайно похожи на неё. хотя глаза Хатцена и имеют другой цвет и в ней тоже чувствуется врождённая царственность уверенность в том, что всё будет так, как она скажет эта женщина была рождена для того, чтобы править и делать это так, что почти у всех, кто смотрит на неё, возникает чувство, будто она им не чужая будто она говорит именно с ними несомненно, это редкий талант но я на него не поведусь Потому что помню, что это та самая женщина, которая так разодрала лицо Джексона, что у него остался шрам, хотя он и вампир. Та самая женщина, которая оторвала его от Хатсона и увела даже не обернувшись, пока Хатсон рыдал из-за разлуки со своим младшим братом, которого он любил. А теперь она подмигивает всем, кто собрался здесь, улыбается и благодарит, обращаясь к каждому по имени. Отпуская шутки, заставляет публику полюбить её ещё больше. Это выглядит странно и напоминает мне одну из картин Энди Уорхола, на которой одно и то же изображено в четырёх различных, обычно третичных, цветах. Смысл в том, что каждый воспринимает цвета по-своему, не так как другие, и у каждого характер восприятия цвета определяет его мозг. Глядя на эту женщину, После того, как я наблюдала за ней вчера в воспоминании Хатцена, я не могу не гадать, в каком из оттенков её воспринимает мой мозг и какой из них реален. Пока я в этом не разберусь, мне следует держаться от неё как можно дальше. Надо полагать, она не даром носит имя Далила. Наконец она перестаёт благодарить всех и каждого и заводит речь о призе. Я подаюсь вперёд и напрягаю слух. Пусть это будет кровиной камень. Пожалуйста, пусть это будет кровиной камень. Хоть бы родители Байрона не передумали. Я знаю, что обычно призом в ежегодном турнире Кэтмера под названием Лударис бывает кубок и небольшая сумма денег, которая должна быть разделена между членами победившей команды. Она улыбается всем присутствующим и, кажется, радуется охватившему их приливу энтузиазма. Но в этом году мы решили поступить иначе и предложить вам нечто более значительное. Она ждёт, когда стихнут аплодисменты. Ибо случилось значительное событие, которое надо отметить. Она делает паузу и подаётся вперёд, как будто хочет сообщить некий секрет самым преданным и любимым из своих подданных. У меня всё обрывается внутри. отчасти потому, что я понимаю, что возможно, сейчас она говорит обо мне, а отчасти потому, что мне становится страшно, когда я вижу, с каким нетерпением все ждут её слов. Разумеется, продолжает она с широкой улыбкой: "Вы все уже знаете, о каком событии я говорю. Об обнаружении первой горгульи за последние 1000 лет". Она опять обводит всех взглядом, и я сползаю ещё ниже. Круг и мы Чрезвычайно рада приветствовать в нашем мире Грейс Фостер. Добро пожаловать, Грейс. Я хочу, чтобы ты знала, что круг счастлив приветствовать тебя. Она поднимает руки, призывая всех поаплодировать. Однако в аплодисментах, раздавшихся на сей раз, звучит куда меньше энтузиазма, чем у я рада. Она опять ждёт, когда шум смолкнет, затем продолжает. А теперь давайте поговорим о призе. Мне, как и вам, эта часть нравится больше всего. Она достаёт из лorca большой тёмно-красный драгоценный камень, такой же яркий, как и кровь, из которой он образовался. Он сверкает, то ли от того, что свет отражается в его гранях, то ли от того, что свет сияет в его глубине. И от взгляда на него захватывает дух. Команда, которая выиграет нынешний особый турнир Лударес, получит этот редкий и прекрасный кровяной камень, пожертвованный именитой семьей лорд и когда-то полученный ими в дар от нас самих, ибо прежде он находился в нашей королевской коллекции. Зал взрывается бурной овацией. Ученики и учителя хлопают в ладоши, топают и свистят благодаря ее за щедрость. Ее это явно по вкусу, как и королю, который подходит и берёт у неё микрофон. Глядя на него, я замечаю, что он почти так же высок, как Джексон и Хатсон, и вероятно, также мускулист, хотя под его ярко-синим костюмом тройкой трудно разглядеть, так ли это. Но на этом их сходство заканчивается. Да, свои голубые глаза Хатсон унаследовал от отца, Но хотя у них одинаковый оттенок, они совершенно различны. У Хатцена они тёплые, живые, в них светится юмор и ум, даже когда он злится на меня. А глаза Сайруса, хотя они не менее живые, постоянно бегают, постоянно наблюдают. В них читается расчёт. Всё в Сайрусе буквально кричит о том, что он обладает таким же чутьём на эффекты, как и его жена. Но в отличие от Далилы, которая умеет заводить аудиторию, он предпочитает просто наслаждаться поклонением других. Понять его куда легче, чем её. Даже если бы я не увидела вчера тягостное воспоминание Хатцена, мне всё равно было бы ясно, что Сайрус, законченный нарцисс, которого интересует только власть и престиж. Он готов превратить своего собственного сына в самое опасное оружие, которая когда-либо видел мир. Если это будет означать, что другие будут преклоняться перед ним ещё больше. Далила восхищает меня, хотя я и отказываюсь ей доверять. Сайрус же вызывает у меня только отвращение. Я перевожу взгляд на Хатсана, беспокоясь о том, что он может сейчас чувствовать, о чём думать. Но вид у него такой безразличный, словно он смотрит по телевизору рекламный ролик. привозносящий какую-то марку кухонной утвари или что-то ещё столь же бесполезное для вампира. Я снова переключаюсь на Сайруса, который схож с коброй, поскольку с него тоже не стоит спускаять глаз дольше, чем на секунду или две. Как раз в тот момент, когда он начинает говорить, и одновременно кладу руку на подлокотник, так чтобы мой мизинец почти касался мизинца Хатсана, но не совсем. Мы приготовили для вас невероятный приз. Он расхаживает по сцене с таким видом, будто она принадлежит ему. Его британский выговор придаёт его речи видимость утончённости, хотя на самом деле в ней нет каких-либо изысков. Внезапно он делает паузу и обводит аудиторию рукой. Как вам известно, кровиный камень это чрезвычайно редкий и мощный магический предмет. Но я хочу сообщить вам маленький секрет. Этот кровиный камень необычный, он совершенно особенный. От этих слов все затаивают дыхание, и он это знает. И даже подмигивает Далиле, прежде чем продолжить. Так сказала моя жена, королева Далила. Этот кровиный камень был подарен семейству лорд Нами и взят из нашей личной королевской коллекции. Это поистине бесценный приз для команды победителя турнира. Ибо он снова делает паузу. Аудитория снова взрывается овацией, при этом с его лица ни на миг не сходит широкая улыбка. Ибо этот кровиной камень самый мощный из всех, которые когда-либо существовали. Он подаётся вперёд, обхватывает микрофон обеими руками. и его тон становится печальным. Как вы все знаете, год и четыре месяца назад мы потеряли нашего первенца. О Хатцине можно было много чего сказать. Он, конечно же, был заблудшим молодым человеком, но вместе с тем он был отрадой жизни своей матушки и моей. А также самым сильным вампиром, который когда-либо рождался на земле. Он улыбается мягкой улыбкой, Словно с нежностью вспоминая своего сына. Но я уже видела настоящего Сайруса. Он вовсе не гордится своим сыном. Он гордится тем, что Хатцена породил он сам. Я и сейчас помню, как он в первый раз воспользовался своим даром убеждения, чтобы уговорить работников нашей кухни подменить мою вечернюю порцию крови на энергетик. Он смеётся и качает головой с видом любящего отца. вспоминающего проделки своего ребёнка. И аудитория смеётся, как он и хотел. Во время всего этого выступления Хадсан сидит пугающе неподвижно, и у меня создаётся впечатление, что своей аудитории Сайрус поведал не всё. Что тогда ему было не так весело, как он намекает сейчас, предполагаю я. Хадсан фыркает. Определённо. Он тогда на месяц запретил мне пить кровь Я потрясённо выдыхаю. Он месяц смотрел тебя голодом. Он не спускает глаз со своего отца. Это пустяки. Мы бессмертны, так что мне не грозила голодная смерть. Это просто было не очень приятно. Я безотчётным движением кладу свою ладонь на его руку, но он вздрагивает и отдёргивает её, затем складывает руки на груди, будто закрываясь. И я его не виню. Ведь его отец настоящее чудовище. Сайрус между тем с удовольствием продолжает. Когда Хатсан появился на свет, мы поняли, что он особенный. Поэтому мы сохранили его кровь для вечности, сделав из неё кровиной камень. Тот самый, который лорды пожертвовали для турнира этого года. Он снова делает паузу, подняв руки и ожидая овации. Часть аудитории аплодирует и свистит в ответ на его слова, но другие горбится в своих креслах, пытаются превратиться в невидимков, словно боясь привлечь его внимание или внимание его покойного сына. Я ожидаю, что это приведёт его в ярость, но Сайрус только замолкает опять, выпрямляется в полный рост и упивается как их преклонением, так и их ужасом. Похоже, ему всё равно, какого рода внимание он привлекает. Главное, чтобы этого самого внимания было много. И мне кажется, что это самое дикое и ужасное, что я когда-либо видела. Разве есть лучший способ отметить этот великолепный турнир? продолжает Сайрус. А также, разумеется, поприветствовать нового члена нашего сообщества, первую горгулью родившуюся более чем за 1000 лет пару моего сына и племянницу нашего замечательного директора. Как же нам повезло, что мы стали свидетелями такого чуда. Мне не терпится познакомиться с нашей молодой Грейс. Если прежде Хатсон был неподвижен, сейчас он резко вскидывается. Всё в нём восстаёт против того, что сказал Сайрус, особенно когда все вокруг начинают искать меня глазами. Пригнись, Грейс, шепчет он, натяни мантию на лицо. Я не хочу, чтобы он тебя увидел. Если я натяну мантию на лицо, я привлеку к себе больше внимания, чем если буду сидеть, как сижу, отвечаю я. Успокойся и остынь. Собрание уже почти закончилось. На сцене Сайрос представляет всем Нури и Эйдана Мангомери. Муж и жену разных рас. И я с некоторым удивлением понимаю, что это родители Флинта, а также ведьму и ведьмака, Имаджан и Линда Начой, и человека-волков Анджелу и Вилу Мартинес. Глядя на восьмерых человек на сцене, я впервые осознаю, что каждого из них сопровождает его пара. Я и забыла, что в круге могут состоять только сопряжённые пары. Шепчу я Хатцено: "Не могу вспомнить, это что, такой закон?" В общем, да. Раздражённо отвечает он: "Чтобы войти в этот совет, сопряжение не нужно, но ты должен пройти испытание, а пройти его в одиночку невозможно. И поскольку единственный, кто может помочь тебе в прохождении испытания это твоя пара, то вот тебе и замкнутый круг. Все пары, состоящие в круге, сопряжены. Вот именно. И если вы двое входите в круг, а затем твоя пара погибает, то ты остаёшься в его составе ещё год, до тех пор, пока в борьбу за ваши места не вступает другая сопряжённая пара. У меня есть ещё вопросы. Но Сайрус завершает собрание, а Хатсан настойчиво твердит, чтобы я убиралась пока цела. Я по-прежнему считаю, что он перегибает палку. Во всяком случае, пока Сайрус не говорит. Спасибо вам всем за то, что пришли. Хорошего дня. И Грейс Фостер Не могла бы ты пройти на сцену на несколько минут? Нам действительно не терпится познакомиться с тобой. Хатцен ругается, а я застываю, что является собой не очень-то сильную стратегию, если учесть, что король только что практически приказал мне подняться на сцену. Что мне делать? спрашиваю я Хатцена, когда прихожу в себя. Встань, выйди и не возвращайся, говорит он мне. Ты в этом уверен? Но я следую его указаниям и вливаясь в толпу учеников, идущих к дверям. Вполне уверен, продолжает он. Устой в зал, пока все остальные будут на уроках, это отнюдь не лучшее место для того, чтобы оказаться лицом к лицу с моим отцом. А теперь иди, иди, иди. И я иду, направляясь к одной из дверей зала. Перед тем как я дохожу до неё, я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что делает Сайрус и что он собирается предпринять. Если я не покажусь, это неудачный ход, поскольку едва я поворачиваюсь, как наши взгляды встречаются, и по его глазам я вижу, что он меня узнал и понял, что я намеренно не следую его указаниям. Я ожидаю, что он придёт в ярость и прикажет мне явиться к нему. Но вместо этого он просто наклоняет голову, словно говоря: "Ладно, как хочешь". И у меня стынет кровь в жилах. потому что в его глазах я вижу неприятие, а хитрость и коварство. И мне впервые начинает казаться, что Хатсон может быть прав. Возможно, я и впрям не имею понятия о том, с чем я имею дело.